Глава 13. Бессмертие. Поиск бессмертия – древнейший квест, уходящий корнями в доисторические времена. Каким бы могущественным ни был король или император, ни один из них не смог избавиться от морщин на лице, которые видны были в зеркале и безошибочно предрекали ему печальный конец. Одно из старейших дошедших до нас эпических сказаний – Возникшее раньше некоторых частей Библии сказания о Гильгамеше, войне Месопотамии. В легенде повествуется о его героических деяниях и скитаниях по древнему миру. Путешествуя по степям и пустыням, он участвовал во множестве приключений, требовавших отваги и выдержки, и даже встречался с мудрецом, который был свидетелем всемирного потопа. Гильгамеш пустился в путь, поскольку должен был выполнить важное задание, Найти секрет вечной жизни. В конечном итоге он отыскал такие растения, в котором якобы заключался источник бессмертия, но съесть его герой не успел. Змея неожиданно выхватила растение у него из рук и проглотила. Людям не суждено было стать бессмертными. В Библии Бог изгнал Адама и Еву из Эдемского сада, потому что они ослушались его приказов и съели запретное яблоко. Но что такого опасного было в невинном яблоке? Дело в том, что яблоко это было запретным плодом познания. Более того, Бог опасался, что съев яблоко с древа жизни, Адам и Ева станут как мы и будут жить вечно, то есть превратятся в бессмертных. Император Цин Шихуанди, человек, объединивший около 200 года до нашей эры весь Китай, был одержим идеей бессмертия. Согласно одной знаменитой легенде, Он отправил на поиски волшебного источника вечной молодости свой внушительный морской флот. Он отдал капитанам одну команду. «Если не найдете источник, не возвращайтесь». Очевидно, источника они не нашли. Зато, будучи изгнанными из Китая, открыли вместо этого Корею и Японию. Согласно греческой мифологии, богиня утренней Зарии Эос влюбилась однажды в смертного Тифона, Поскольку смертные рано или поздно умирают, Эос упросила Зевса даровать ее возлюбленному бессмертие. Зевс исполнил ее желание, но Эос сделала одну роковую ошибку. Она забыла наряду с бессмертием попросить для своего возлюбленного вечной молодости. Как ни печально, с каждым годом Тифон становился старше и дряхлел, но умереть не мог. Так что тот, кто просит у богов бессмертия, не должен забывать и о вечной молодости. Сегодня, когда в нашем распоряжении имеются все достижения современной медицины, возможно, пришло время вспомнить об этой древней мечте и посмотреть на нее под новым углом. Проанализировав горы генетических данных о старении и разобравшись в молекулярной основе самой жизни, мы, может быть, сумеем решить проблему старения при помощи квантовых компьютеров. Мало того... Не исключено, что квантовые компьютеры создадут для нас два типа бессмертия – биологическое и цифровое. Так что источник вечной молодости может в конце концов оказаться вовсе не источником, а компьютерной программой. Второй закон термодинамики. Вооружившись современной физикой, можно оглянуться назад и посмотреть на древний квест с новой точки зрения. Физику старения можно объяснить, используя законы термодинамики, то есть законы теплоты. Существует три закона термодинамики. Первый попросту гласит, что общее количество вещества и энергии постоянно. Невозможно получить нечто из ничего. Второй закон утверждает, что в замкнутой системе хаос и разрушение всегда нарастают. Третий закон говорит о том, что достичь абсолютного нуля температуры невозможно. В нашей жизни правит второй закон термодинамики. Это закон физики, в соответствии с которым все в конечном счете должно проржаветь, разрушиться и умереть. То есть энтропия, мера хаоса, всегда нарастает. Кажется, что этот железный закон запрещает бессмертие, поскольку в конце концов все разваливается. Кажется, что физика приговорила всю жизнь на Земле к смерти. Но во втором законе есть лазейка. Тот факт, что все должно разрушиться, верен только для замкнутой системы. В открытой же системе, куда энергия может притекать из внешнего мира, рост хаоса способен обратиться вспять. К примеру, всякий раз, когда рождается новая жизнь, в частности, появляется младенец, энтропия убывает. Новое живое существо представляет собой огромное количество данных, очень точно скомпонованных на молекулярном уровне. Так что жизнь, на первый взгляд, противоречит второму закону термодинамики. Но при этом в систему извне поступает энергия в виде солнечного света. Так что огромным разнообразием жизни на Земле и локальным снижением энтропии мы обязаны именно энергии Солнца. Таким образом, бессмертие не нарушает законов физики. Ничто во втором законе термодинамики не запрещает живому существу жить вечно, при условии, что имеется приток энергии извне. В нашем случае речь идет об энергии солнечного света. Что такое старение? Итак, что такое старение? Согласно второму закону термодинамики, старение вызывается в первую очередь накоплением ошибок на молекулярном, генетическом и клеточном уровнях. Рано или поздно второй закон нас догоняет. Ошибки встраиваются в наши клетки и ДНК. Клетки кожи теряют эластичность и формируются морщины. Органы перестают нормально функционировать и отказывают. Нейроны срабатывают неправильно, так что мы все забываем. Иногда развивается рак. Короче говоря, мы стареем и, в конце концов, умираем. Мы видим, как это происходит в животном царстве, и это позволяет нам лучше понять процесс старения. Срок жизни бабочек может составлять несколько дней, мышей — пару лет. Но слоны могут жить по 60-70 лет, а гренландская акула — до 500 лет. Какая здесь прослеживается общая закономерность? Мелкие животные очень быстро теряют тепло в сравнении с крупными животными. Следовательно, скорость обмена веществ у мыши, которая мечется туда и сюда, пытаясь уйти от хищника, довольно велика в сравнении с грузным слоном, неторопливо пережевывающим пищу. Но более быстрый обмен веществ означает также более быстрое окисление, в результате которого в органах накапливаются ошибки. Ярким примером этого может служить автомобиль. Где в автомобиле происходит старение? В основном в двигателе, где идет окисление из-за сгорания топлива. Ну и подвижные детали изнашиваются. Но где в клетке располагается двигатель? Большую часть энергии клетка получает из митохондрий. Поэтому мы подозреваем, что именно в митохондриях в основном и накапливаются повреждения, связанные со старением. Вполне вероятно, старение можно обратить вспять, если обойти второй закон термодинамики добавив энергию извне в виде лучшего, более здорового образа жизни, а также генной инженерии для починки сломанных генов. А теперь представьте себе машину с полным баком высокооктанового топлива. Эта машина прекрасно работает. Даже стареющий автомобиль бегает лучше, если заправить его отличным бензином. Это, в свою очередь, аналогично тому, что делают такие гормоны, как эстроген и тестостерон с человеческим организмом. В каком-то смысле они действуют как эликсир жизни, давая человеку энергию и жизненную силу не по годам. Некоторые считают, что именно эстроген — одна из причин того, что женщины в среднем живут дольше мужчин. Но за долгую жизнь надо платить. И плата — это рак. Дополнительная эксплуатация организма означает накопление дополнительных ошибок, в том числе в генах, связанных с раком. Так что в каком-то смысле рак олицетворяет нагоняющий нас второй закон термодинамики. Ошибки в нашей ДНК возникают все время. Повреждения ДНК на молекулярном уровне, к примеру, происходят в нашем теле от 25 до 115 раз в минуту или примерно от 36 тысяч до 160 тысяч раз на клетку в сутки. В нашем теле имеется и механизм починки ДНК. Но старение ускоряется, когда механизмы починки оказываются перегружены из-за огромного числа ошибок. Старение происходит, когда накопление ошибок идет быстрее, чем организм может их исправлять. Как предсказать продолжительность жизни? Если старение связано с ошибками в нашей ДНК и клетках, то вполне реально вывести грубый численный метод, который предсказал бы, сколько мы способны прожить. Интересное исследование было проведено в Институте Сенгера в английском Кембридже. Если старение связано с генетическими повреждениями, то можно спрогнозировать, что чем больше у животного повреждений, тем меньше будет продолжительность его жизни. Разумеется, кембриджские ученые, исследовав 16 видов животных, обнаружили именно эту зависимость. Чем больше генетический ущерб, тем короче жизнь. Они заметили интересную корреляцию между совершенно непохожими животными. Крохотный голый землекоп переносит 93 мутации в год и может жить до 25-30 лет. При этом гигантский жираф за свою 24-летнюю жизнь переносит по 99 мутаций в год. Если перемножить эти числа, получится всего 2325 мутаций для землекопа и 2376 для жирафа. Очень похожие числа. Хотя эти два млекопитающих значительно отличаются друг от друга, за всю жизнь у тех и у других набирается примерно одинаковое число мутаций. Это дает нам формулу, по которой можно приблизительно предсказать продолжительность жизни человека, проанализировав данные о многих видах животных. При анализе мышей получилось, что их 793 мутации в год за 3,7 года дадут 2934,1 мутации. Анализировать данные для человека несколько сложнее, поскольку они различаются в зависимости от культуры и места жительства. Считается, что у человека происходит 47 мутаций в год. Большинство млекопитающих в среднем за жизнь успевает накопить 3200 мутаций. Это может означать на первый взгляд, что продолжительность жизни человека должна составлять около 70 лет. При некоторых допущениях можно получить также продолжительность жизни около 80 лет. Результаты этого простого расчета довольно примечательны. Они указывают на роль генетических ошибок в нашей ДНК и клетках как одной из главных сил старения и будущей смерти. До сих пор все эти исследования проводились на животных в дикой природе, в естественной среде обитания. Но что происходит, когда мы помещаем животных в другие условия? Можно ли изменить продолжительность их жизни? Ответ, судя по всему, положительный. Перезапуск биологических часов. Не исключено, что используя медицинское вмешательство, к примеру, генную инженерию или изменение образа жизни, можно будет повысить продолжительность жизни человека, откорректировав ущерб, причиненный вторым законом термодинамики. Вариантов существует несколько. Один из них заключается в перезапуске биологических часов. Когда клетка делится, ее хромосомы становятся чуть короче. Если говорить о клетках кожи, то примерно после 60 циклов деления клетка начинает стареть, что называют также дряхлением, и в конечном итоге умирает. Это число известно как предел Хейфлика. Так выглядит одна из причин гибели клеток. В них есть встроенные часы, которые в соответствующий момент и отдают им эту команду. Однажды я брал у Леонарда Хейфлика интервью о его знаменитом пределе. Он, однако, был осторожен и говорил, что некоторые могут сделать слишком далеко идущие выводы по поводу этих биологических часов. «Мы только начинаем», — сказал он мне, — «разбираться в процессе старения». Он очень сожалел, что биогеронтологии, науке о старении, приходится бороться с таким количеством заблуждений в общественном сознании, особенно с постоянно меняющейся модой на очередные диеты. Предел Хейфлика связан с тем, что на концах хромосом имеются особые хвостики, известные как теломеры, которые укорачиваются с каждым актом деления клетки. Но, как это бывает у шнурков, после долгого использования наконечники изнашиваются, и шнурок начинает трепаться. Приблизительно после 60 копирований теломеры снашиваются, хромосома начинает трепаться, клетка вступает в период дряхлости и, в конце концов, умирает. Но можно и остановить часы. Существует фермент под названием теломераза, способный предотвратить укорачивание теломеров. На первый взгляд кажется, что это и есть лекарство от старения. И действительно, ученые сумели применить теломеразу к клеткам человеческой кожи так, что те делились не по 60, а по несколько сот раз. Это исследование позволило нам обессмертить, по крайней мере, одну форму жизни. Но с этим связаны и опасности. Оказывается, раковые клетки тоже используют теломеразу для достижения бессмертия. Мало того, присутствие теломеразы фиксируется в 90% всех опухолей человека. Нужно быть очень осторожными при манипуляциях с теломерами в организме, чтобы случайно не превратить здоровые клетки в раковые. Так что, если нам когда-нибудь удастся обнаружить источник вечной молодости, одной из составляющих решения, возможно, окажется теломераза, но только если мы научимся бороться с ее побочными эффектами. Не исключено, что квантовые компьютеры помогут нам найти ответ на вопрос, как, используя теломеразу, сделать клетку бессмертной, но не раковой. Когда этот молекулярный механизм будет найден, можно будет модифицировать клетку так, чтобы увеличить продолжительность ее жизни. Ограничение калорийности Несмотря на все шарлатанские снадобья и методы, предлагавшиеся на протяжении веков для продления жизни, один метод прошел испытание временем и, кажется, срабатывает всегда. Единственный доказанный способ продлить жизнь животного состоит в том, чтобы ограничить калорийность его рациона. Иными словами, если съедать на 30% меньше калорий, можно прожить, грубо говоря, на 30% дольше, в зависимости от того, о каком животном идет речь. Это общее правило проверено на множестве самых разных биологических видов, от насекомых, мышей, собак и кошек до человекообразных обезьян. Животные, потребляющие меньше калорий, живут дольше, чем их сородичи, которые ни в чем себе не отказывают. Они меньше болеют, и реже страдают от проблем преклонного возраста, таких как рак и артериосклероз. Хотя все это было проверено на самых разных представителях животного царства, один биологический вид до сих пор не анализировался систематически в этом отношении. Вид Homo sapiens. Вероятно, потому что мы живем слишком долго и не согласились бы на спартанскую диету настолько скудную, что даже отшельник остался бы голодным. Никто не знает в точности, почему это работает. Но по одной из теорий, такой режим питания снижает скорость окисления и таким образом замедляет процесс старения. Экспериментальный результат, подтверждающий на первый взгляд эту теорию, получен в работах с червями, такими как C. elegans. Если червя генетически изменить таким образом, чтобы снизить ему скорость окисления, продолжительность его жизни можно увеличить многократно. Вообще-то ученые дали некоторым из соответствующих генов говорящие названия, такие как Age1 и Age2. Судя по всему, снижение скорости окисления помогает клеткам восстанавливать повреждения. Поэтому представляется разумным, что ограничение калорийности работает через снижение скорости окисления в организме, что уменьшает накопление ошибок. Но один вопрос остается открытым. Почему некоторые животные изначально придерживаются ограниченного по калорийности рациона? Неужели они сознательно меньше едят, чтобы жить дольше? По одной из теорий, у животных в естественном состоянии есть два варианта. С одной стороны, они могут размножаться и заводить потомство. Но для этого требуется надежный и обильный источник пропитания, каковые встречаются редко. С другой стороны, чаще бывает так, что животные в большинстве своем Живут в проголодь, постоянно заняты охотой или поиском пищи, поэтому в тощие времена, а они случаются куда чаще, чем тучные, животные в ходе эволюции выработали в себе инстинктивную способность есть меньше и жить дольше, чтобы дождаться времени, когда пищи будет много и они смогут заняться размножением. Ученые, занимавшиеся исследованием ограничения калорийности, считают, что этот механизм возможно, работает посредством химического вещества ресвератрол, которое, в свою очередь, производится геном под названием сиртуин. Ресвератрол обнаружен в красном вине. Все это породило своеобразный мини-бум вокруг ресвератрола и красного вина, но до сих пор окончательно не установлено, действительно ли ресвератрол может увеличить продолжительность человеческой жизни. Исследования, проведенные в 2022 году в Ельском университете, возможно, разрешили, наконец, отчасти загадку о том, почему на самом деле работает ограничение калорийности. Ученые сосредоточили свои усилия на вилочковой железе, которая располагается между легкими и производит Т-лимфоциты, важного игрока среди лейкоцитов, помогающего организму защищаться от болезней. Исследователи обратили внимание на то, что Т-лимфоциты из вилочковой железы стареют быстрее, чем обычные т -ликоциты. К 40 годам, к примеру, 70% вилочковой железы уже не функционирует, превратившись в жир. Вишва Дип Диксит, один из главных авторов статьи на эту тему, утверждает, с возрастом мы начинаем ощущать отсутствие новых т поскольку те, что у нас остались, плохо справляются с новыми патогенами. Это одна из причин, по которым любая болезнь для пожилых представляет больший риск. Если так, это объясняет, почему пожилые люди больше подвержены старению и смерти. Учитывая этот результат, исследователи провели еще один эксперимент, в ходе которого группа людей питалась с ограничением калорийности на протяжении двух лет. После этого они с удивлением обнаружили, что у людей из этой группы в вилочковой железе было меньше жира и больше функционирующих клеток. Это замечательный результат. Диксит добавляет, «Тот факт, что этот орган можно омолодить, на мой взгляд, поразителен, поскольку данных о подобных процессах у людей очень мало. То, что это вообще возможно, вдохновляет». Группа из еля начала осознавать, что наткнулась на что-то весьма важное. Далее им необходимо было разобраться с глубинной причиной, как на молекулярном уровне ограничение калорийности разгоняет иммунную систему. В конечном итоге их взгляды сошлись на белке под названием PLA2G7, который задействован в воспалении, еще одном феномене, связанном со старением. Наши результаты показывают, что PLA2G7 – одна из движущих сил, реализующих эффекты ограничения калорийности. Распознавание этих движущих сил помогает понять, как система обмена веществ и иммунная система общаются между собой, а это может указать нам на потенциальные мишени, способные усилить иммунную функцию, уменьшить воспаление и потенциально даже увеличить продолжительность здоровой жизни, заявляет Диксит. Следующим шагом должно стать использование квантовых компьютеров для выяснения того, как на молекулярном уровне этот белок уменьшает воспаление и сдерживает процесс старения. Разобравшись в этом процессе, мы, вероятно, сможем манипулировать PLA2G7 и пожинать плоды ограничения калорийности, не заставляя при этом себя сидеть на строгой диете. В заключение Диксит говорит, что его исследования задействованных в этом процессе белков и генов способно изменить подход к изучению процесса старения. Он делает вывод. Думаю, это внушает надежду. Ключ к старению. Починка ДНК. Но это ставит перед нами еще один вопрос. Как ограничение калорийности питания исправляет молекулярные нарушения, вызванные окислением? Возможно, ограничение калорийности работает за счет замедления процесса окисления, что дает организму возможность исправить нанесенный им вред естественным образом. Но как вообще организм исправляет поврежденную ДНК? Это изучается в университете Рочестера, где ученые пытаются понять, можно ли разобраться в механизме починки ДНК на примере животного царства. Если конкретнее, то способны ли механизмы починки ДНК объяснить, почему одни животные живут дольше других? Существует ли генетический источник вечной молодости? Исследователи проанализировали продолжительность жизни 18 видов грызунов и обнаружили кое-что интересное. Мыши живут всего 2-3 года, но бобры и голые землекопы доживают до поразительного возраста в 25-30 лет. Гипотеза ученых состоит в том, что долгоживущие грызуны имеют более мощный механизм восстановления ДНК, чем маложивущие. Изучая это явление, исследователи сосредоточили свое внимание на гене Сиртуин-6, который задействован в починке ДНК. Иногда его даже называют геном долголетия. Выяснилось, что не все белки Сиртуин-6 одинаковы. Существует пять различных типов белков, создаваемых геном Сиртуин-6, и у каждого из них свой уровень активности. Ученые также обратили внимание, что у бобров имеются белки сиртуин 6, которые прочнее тех, что производят крысы, но не голые землекопы. Это, утверждают ученые, возможно, и есть причина, по которой бобры живут дольше. Чтобы доказать эту гипотезу, ученые вводили различные белки сиртуин 6 разным животным, чтобы посмотреть, как это подействует на продолжительность их жизни. Плодовые мушки, которым ввели белок Сертуин-6 бобра, жили дольше, чем такие же мушки с белком крысы. При введении этого белка в человеческие клетки обнаружился сходный эффект. В клетках, получавших белок Сиртуин-6 бобра, наблюдалось меньше повреждений ДНК, чем в клетках с белком крысы. Вера Горбунова, один из исследователей, замечает, если болезни случаются из-за ДНК, которая разрушается с возрастом, мы можем при помощи подобных исследований наметить вмешательства, способные задержать рак и другие дегенеративные заболевания. Это важно, поскольку ремонт поврежденной ДНК, который, возможно, управляется генами типа Сиртуин-6, может оказаться ключом к тому, чтобы обратить процесс старения вспять. Тогда при помощи квантовых компьютеров мы определим в точности, как Сиртуин-6 умудряется усиливать механизмы восстановления ДНК на молекулярном уровне. Разобравшись в этом процессе, мы, скорее всего, сумеем найти способы ускорить его или обнаружить новые молекулярные пути, способные стимулировать механизмы восстановления ДНК. Так что, если повреждение ДНК – один из движителей процесса старения, жизненно важно разобраться при помощи квантовых компьютеров, как можно обратить этот процесс вспять на молекулярном уровне. Перепрограммирование клеток на молодость. Опасность в том, что вокруг вопроса о продлении жизни всегда очень много шарлатанства. Всегда находилось какое-то модное снадобье, новейший витамин, травы или чудодейственное средство. Но существует одна серьезная организация, о которой в последнее время много говорят в связи с процессом старения. Российский миллиардер Юрий Мильнер, сколотивший себе состояние на Facebook и Mail.ru, собрал группу из лучших ученых, чтобы они занялись вопросом старения. Деятельность Meta Platforms Incorporated, в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram, запрещена в Российской Федерации как экстремистская. Он хорошо известен в Кремниевой долине тем, что ежегодно выделяет 3 миллиона долларов на премию за прорыв для выдающихся физиков, биологов и математиков. В настоящее время его внимание сосредоточено на новой группе Altos Labs, которая намерена, если получится, использовать метод перепрограммирования для омоложения стареющих клеток. Среди богатых инвесторов, выстроившихся в очередь, чтобы поддержать Altos, отметился даже Джефф Безос. Если верить одной из статей, опубликованной Altos, это только что вылупившаяся компания уже собрала 270 миллионов долларов. Согласно издаваемому МТИ-журналу Technology Review, идея здесь в том, чтобы перепрограммировать ДНК стареющих клеток таким образом, чтобы они вернулись к своему прежнему состоянию. Этот метод экспериментально проверил нобелевский лауреат из Японии Синья Яманака, который возглавит научный консультативный совет АЛТОС. Яманака один из мировых авторитетов в области стволовых клеток, из которых рождаются все клетки. Стволовые клетки эмбриона обладают тем замечательным качеством, что могут превращаться в любые клетки человеческого организма. Яманака же нашел способ перепрограммировать взрослые клетки так, чтобы они возвратились в эмбриональное состояние и могли, в принципе, создавать совершенно новые органы с нуля. Ключевой вопрос — можно ли перепрограммировать стареющую клетку так, чтобы она вновь стала молодой? Интерес к работе алтас подогревается тем фактом, что ответ на этот вопрос, судя по всему, должен быть положительным при определенных обстоятельствах. Есть четыре белка, их теперь называют факторами Яманаки, которые способны осуществлять процесс перепрограммирования. В каком-то смысле перепрограммирование стареющих клеток – дело обычное. Представьте, как мать природа берет клетки взрослого и перепрограммирует их так, что они становятся стволовыми клетками эмбриона. Так что само по себе перепрограммирование не фантастика, это факты жизни. Процесс омоложения происходит в каждом поколении при зачатии. Неудивительно, что множество стартапов, они всегда ищут самые перспективные направления, бросились заниматься этой темой. Среди самых известных можно назвать Life Biosciences, Tone Biotechnologies, AgeX Therapeutics и Shift Bioscience. «Если вы видите вдалеке нечто похожее на гигантскую гору золота, вам надо бежать и быстро», — говорит Мартин Борч дженсон из Godian Biotechnology. Мало того, он дает 20 миллионов долларов на ускорение исследований. Профессор из Гарварда Дэвид Синклер заявил, Инвесторы собирают сотни миллионов долларов и вкладывают их в перепрограммирование, нацеленное именно на омоложение частей человеческого тела или организма в целом. Синклер сумел при помощи метода перепрограммирования клеток восстановить зрение мышам. Он добавляет, мы в лаборатории проверяем все основные органы и ткани, к примеру, кожу, мышцы и мозг, чтобы посмотреть, что мы сможем омолодить. Алехандро О'Кампо из университета Лозанны в Швейцарии говорит, «Мы в состоянии взять клетку 80-летнего человека и в пробирке омолодить ее до 40 лет. Не существует другой технологии, способной на это». Независимая группа ученых в Висконсинском университете в Мэдисоне взяла образцы синовиальной жидкости, густая жидкость, обнаруживаемая в суставах, которая содержит стволовые клетки определенного типа, называемые МСК, мезинхимальные стволовые стромольные клетки. Ранее было известно, что такие клетки можно перепрограммировать, чтобы они стали моложе. Но способ, которым производится такое омоложение, неизвестен. Ученые сумели заполнить многие белые пятна в описании этого процесса. МСК-клетки были превращены в индуцированные плюрипатентные стволовые клетки, ИПСК а затем обратно в МСК. После этого цикла выяснилось, что вновь полученные МСК-клетки омолодились. Что самое главное, исследователям удалось распознать конкретный химический путь, который прошли клетки в этом цикле. В процессе была задействована целая серия белков под названиями GATA-6, SHH и FOXP. Это замечательное достижение, которое прежде считалось невозможным. Так что ученые начинают понимать, как стареющие клетки могут вновь стать молодыми. Но есть причина, чтобы в этом деле быть осторожными. Ранее мы видели, что методы задержки старения или разворота его вспять сопряжены с такими побочными эффектами, как рак. Эстроген может сохранить фертильность женщины на много лет, вплоть до менопаузы, но рак... Один из возможных побочных эффектов этого гормона. Аналогично теломераза может остановить старение клетки, но и она вносит дополнительный риск раковых заболеваний. Одной из опасностей перепрограммирования клеток также является рак. Исследования надо вести очень осторожно, чтобы пагубные побочные эффекты не вмешались в процесс. Видимо, здесь должны помочь квантовые компьютеры. Во-первых, они способны разобраться в процессе омоложения на молекулярном уровне и раскрыть секреты зародышевых стволовых клеток. Во-вторых, используя их, нам удастся как-то контролировать некоторые побочные эффекты этого процесса, в частности, рак. Магазин человеческих запчастей. Еще один эксперимент подогрел интерес к клеточному омоложению. В первоначальном подходе Яманаки Клетки кожи подвергались воздействию четырех факторов Яманаки в течение 40 суток, и целью было вернуть клетки к эмбриональному состоянию. Но ученые Института Бабрама в английском Кембридже ограничили срок воздействия 13 сутками, а затем позволили клеткам расти, как обычно. Исходные клетки кожи для эксперимента были взяты у женщины 53 лет. В результате же потрясенные ученые обнаружили, что обновленные клетки выглядят и ведут себя так, будто взяты у 23-летнего человека. «Я помню тот день, когда были получены результаты, и не мог до конца поверить, что некоторые клетки теперь на 30 лет моложе. Это был очень радостный день», — комментировал Дилджит Гилл, один из проводивших эксперимент ученых. «Это сенсационный результат. Если он подтвердится, это, судя по всему, будет единственный раз в истории медицины, когда ученым удалось омолодить стареющие клетки, так что в результате они вели себя так, будто были моложе на несколько десятков лет. Однако ученые, участвовавшие в эксперименте, не забыли упомянуть возможные побочные эффекты. Из-за серьезных генетических изменений, связанных с омоложением, а это характерно для многих перспективных методов, одним из возможных последствий его применения остается рак. Так что этот подход следует изучать очень осторожно. Но существует и другой способ создания молодых органов без опасности приобрести рак. Это тканевая инженерия. С ее помощью ученые буквально строят части человеческого тела с нуля. Тканевая инженерия. Если взрослая клетка возвращается к эмбриональному состоянию, она действительно омолаживается, но происходит это только на клеточном уровне. Это означает, что невозможно омолодить все тело и жить вечно. И значит лишь то, что некоторые клеточные линии становятся бессмертными. Так что реально восстановить какие-то конкретные органы, но не весь организм. Одна из причин этого в том, что стволовые клетки, будучи предоставлены самим себе, иногда образуют бесформенную массу случайной ткани. Стволовым клеткам часто нужны указания от соседних клеток, чтобы расти правильно и последовательно создавая в итоге орган. Решением этой проблемы становится тканевая инженерия, помещение стволовых клеток в некую матрицу, чтобы они росли упорядоченно. Пионерами этой технологии стали Энтони Аталла из университета Wake Forest в Северной Каролине и другие ученые. Мне выпала честь взять у Аталлы интервью для телеканала BBC. Осматривая его лабораторию, я с изумлением увидел там большие банки с человеческими органами, такими как печень, почки и сердце. Тогда я почувствовал себя так, будто попал в какое-то научно-фантастическое кино. Я спросил, как проходит его исследование. Он рассказал, что сначала изготавливает специальную матрицу из крохотных пластиковых волокон в форме того органа, который хочет вырастить. Затем засевает эту матрицу стволовыми клетками, взятыми у пациента. Далее он воздействует на клетки целым коктейлем факторов роста, чтобы их простимулировать. Клетки начинают прорастать в волокна матрицы. Со временем матрица, которая является биоразлагаемой, исчезает и оставляет после себя почти идеальную копию органа. Затем искусственный орган помещают в тело пациента, где он начинает функционировать. Поскольку все клетки получены из собственной ткани пациента, механизм отторжения не включается, а именно он является одной из главных проблем трансплантации органов. Нет также опасности возникновения рака, поскольку здесь не нужно манипулировать тонкой генетикой внутри клетки. Атал рассказал мне, что большинство органов, которые удалось получить, состоит всего из нескольких типов клеток. Среди таких органов кожа, кость, хрящ, кровеносные сосуды, мочевой пузырь, сердечные клапаны и трахея. Печень сложнее, как он утверждает, поскольку состоит из нескольких типов клеток а почка, включающая в себя сотни крохотных трубочек и фильтров, пока только в проекте. Его подход можно совместить и со стволовыми клетками, так что когда-нибудь, возможно, мы будем регенерировать целые органы нашего тела по мере их износа. К примеру, так как смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в США занимает первое место, когда-нибудь, возможно, ученые в лаборатории вырастят целое сердце. Мы как бы создадим магазин человеческих запчастей. Другие группы экспериментируют с 3D-печатью как методом создания человеческих органов. Точно так же, как компьютерный принтер формирует изображение из крохотных капелек чернил, его можно модифицировать так, чтобы он выстреливал отдельными клетками человеческого сердца, создавая таким образом сердечную ткань клетка за клеткой. Если мы научимся при помощи клеточного омоложения получать молодые клеточные линии, то тканевая инженерия даст нам возможность выращивать из стволовых клеток любой орган тела, например, сердца. Таким образом, мы избежим проблемы, с которой столкнулся Тифон. Роль квантовых компьютеров. Квантовым компьютерам, возможно, суждено оказать непосредственное влияние на все эти проекты. В недалеком будущем геном большинства людей на Земле будет секвенирован и включен в гигантский всемирный генный банк. Этот громадный склад генетической информации, скорее всего, перегрузит любой традиционный цифровой компьютер, но анализ невероятного количества данных — это именно то, в чем квантовые компьютеры особенно хороши. Возможно, это позволит ученым выделить гены, связанные с процессом старения. К примеру, уже сейчас ученые могут анализировать гены молодых и пожилых людей и сравнивать их. Таким способом удалось распознать около 100 генов, в которых, судя по всему, сосредоточен процесс старения. Оказывается, многие из этих генов задействованы также в процессе окисления. В будущем квантовые компьютеры смогут анализировать намного более масштабные массивы генетических данных. Это позволит понять, где накапливается больше всего генетических и клеточных ошибок, а также какие гены на самом деле управляют разными аспектами процесса старения. Не исключено, что квантовые компьютеры смогут не только выделить те гены, где по большей части происходит процесс старения, но и сделать обратное. Выделить гены, которые обнаруживаются у очень пожилых, но здоровых людей. Демографы знают, что существуют люди, которым, кажется, удалось обмануть судьбу и вести здоровую активную жизнь намного дольше, чем ожидалось. Так что квантовые компьютеры, анализируя массу необработанной информации, вероятно, сумеют отыскать гены, которые указывают на исключительно здоровую иммунную систему и позволяют людям доживать до глубокой старости, избегая при этом болезней, которые могли бы этому помешать. Конечно, существуют также люди, которые стареют так быстро, что умирают от старости еще детьми. Такие болезни, как синдромы Вернера и Гетчинсона-Гилфорда, настоящий кошмар, при котором дети умирают практически у вас на глазах. Они редко доживают до 30, а тем более до 40 лет. Исследования показали, что помимо других проблем у них короткие теломеры, которые, возможно, отчасти отвечают за ускоренное старение. По тому же принципу исследования на евреях Ашкинази показали обратное. Долгожители обладают гиперактивным вариантом теломеразы, чем, скорее всего, и объясняется их долгая жизнь. Более того, анализы людей, перешагнувших столетний рубеж, показывают, что у них наблюдается значительно более высокий уровень белка, отвечающего за ремонт ДНК и называемого полиадефрибоза полимераза PARP, чем у более молодых людей в возрасте от 20 до 70 лет. Это указывает, что долго живущие индивиды обладают более сильными механизмами восстановления ДНК способными компенсировать генетические повреждения и потому живут дольше. Клетки столетних долгожителей также напоминают клетки, взятые у гораздо более молодых людей, что указывает на замедление их старения. Этим, в свою очередь, вероятно, объясняется такой любопытный факт. Те, кто дожил до 80, живут до 90 и дольше с вероятностью превышающей нормальную. Видимо, дело в том, что люди со слабой иммунной системой умирают, не даже до 80, так что те, кто доживает, обладают более сильными механизмами восстановления ДНК, что может продлить им жизнь до 90 и далее. Итак, квантовые компьютеры, очевидно, помогут нам выделить ключевые гены в нескольких категориях. У пожилых людей, исключительно здоровых для своего возраста, У тех, чья иммунная система способна защитить организм от обычных болезней, продлевая таким образом жизнь. У тех, в генах которых накопились ошибки, ускорившие их старение. У тех, кто значительно отклоняется от нормы. К примеру, необычайно быстро стареет из-за таких болезней, как синдромы Вернера и Гетчинсона-Гилфорда. Когда гены, связанные со старением, будут выделены, нам удастся отредактировать многие из них при помощи CRISPR. Наша цель — исправить те гены, в которых в основном и происходит старение, выяснив при помощи квантовых компьютеров конкретные молекулярные механизмы этого процесса. Когда-нибудь будет разработан комплекс различных лекарств и методов лечения, способный замедлить старение, а может быть, даже обратить его вспять. Не исключено, что совокупный эффект различных медицинских вмешательств, действующих совместно, повернет стрелки времени назад. Ключ в том, что квантовые компьютеры будут способны атаковать процесс старения именно там, где он происходит, на молекулярном уровне. Цифровое бессмертие. Помимо биологического бессмертия, существует вполне реальная возможность, что при помощи квантовых компьютеров нам удастся достичь цифрового бессмертия. Большинство наших предков жили и умирали, не оставив никакого следа своего существования. Возможно, где-то в церковных или храмовых записях есть строчка, которая документально свидетельствует, когда тот или иной наш предок родился. И еще одна, говорящая о том, когда умер. Вполне вероятно, где-то на заброшенном кладбище есть надгробие с его именем. И больше ничего. Целая жизнь, полная переживаний и дорогих воспоминаний, свелась к двум строчкам в книге и камню с надписью. Те, кто пытается проследить свою родословную при помощи ДНК, часто обнаруживают, что след пропадает очень быстро, в пределах ста лет. Вся семейная история обращается в прах через одно-два поколения. Но сегодня все мы оставляем за собой заметный цифровой след. Одних транзакций по кредитной карте достаточно, чтобы получить довольно полное представление о нашей истории и личности, о наших предпочтениях о том, что нам нравится и что не нравится. Каждая покупка, поездка на отдых, спортивное событие или подарок зарегистрированы в каком-нибудь компьютере. Мы этого не осознаем, но наш цифровой след создает довольно достоверный образ. В будущем вся эта информация позволит воспроизвести нашу личность в цифровом виде. Уже идут разговоры о воскрешении исторических личностей и известных людей посредством оцифровки, что сделает их доступными широкой публике. Сегодня вы можете пойти в библиотеку и посмотреть биографию Уинстона Черчилля. В будущем вы, скорее всего, вместо этого и поговорите с ним. Все его письма, мемуары, биографии, интервью и тому подобное будут оцифрованы и сделаны доступными. Вы сможете пообщаться с голографическим изображением покойного премьер-министра и провести приятный вечер за откровенной беседой с этим человеком. Лично я с большим удовольствием пообщался бы с Эйнштейном, чтобы расспросить его о целях, которые он перед собой ставил, о его достижениях и о философии науки. Как бы он воспринял то, что его теории превратились в важнейшие научные дисциплины, такие как большой взрыв, черные дыры, гравитационные волны, единая теория поля и многие другие. Что бы подумал о современном развитии квантовой теории? Он оставил после себя необычайно большую коллекцию писем и личной корреспонденции, раскрывающую его подлинный характер и мысли. Со временем обычный человек тоже сможет достичь цифрового бессмертия. В 2021 году Уильям Шатнер, звездатель сериала «Звездный путь», уже достиг своеобразного цифрового бессмертия. Его посадили перед камерой и на протяжении четырех дней задавали сотни личных вопросов о жизни, о его целях и философии, Затем компьютерная программа проанализировала всю массу материала и упорядочила информацию хронологически, по темам, месту действия и тому подобному. В будущем вы смогли бы задавать личные вопросы непосредственно этому оцифрованному Шатнеру, а он отвечал бы вам осмысленно и разумно, как если бы сам актер сидел у вас в гостиной и с вами общался. В будущем человеку не потребуется сидеть перед телекамерой, чтобы быть оцифрованным. Мы сами, без всякой задней мысли, не задумываясь, пользуемся камерой в нашем сотовом телефоне, чтобы записывать свои повседневные действия и свою жизнь. Многие подростки уже оставляют за собой громадный цифровой след, документируя свои розыгрыши, шутки и проделки. Некоторые из них могут жить в интернете вечно. Обычно мы думаем о своей жизни как о серии случайностей, совпадений и отдельных переживаний. Но с развитием ИИ, Мы когда-нибудь будем редактировать сокровищницу своих воспоминаний и упорядочивать их так, как нам захочется. А квантовые компьютеры помогут разобраться в этом материале, восстанавливая фон при помощи поисковиков и исправляя повествования. В каком-то смысле наши цифровые личности никогда не умрут. Так что наше наследие, дорогие воспоминания и личные достижения уже не будут рассыпаться и исчезать под песками времени после нашего ухода. Возможно, квантовые компьютеры сумеют дать нам некую форму бессмертия. Подведем итог. В настоящее время ученые начинают видеть некоторые направления, которые приведут нас к продлению человеческой жизни. Однако до сих пор остается загадкой, как все эти механизмы работают на молекулярном уровне. К примеру, как могут определенные белки ускорять молекулярное восстановление ДНК? Квантовые компьютеры, вероятно, сыграют здесь решающую роль, поскольку только квантовая система способна до конца объяснить другую квантовую систему, такую как молекулярные взаимодействия. Когда механизмы таких процессов, как восстановление ДНК, станут известны в точности, скорее всего, удастся так их модифицировать, чтобы задержать или даже остановить процесс старения. Не исключено также, что квантовые компьютеры дадут нам возможность жить вечно в цифровом варианте, В сочетании с искусственным интеллектом мы, вероятно, создадим цифровую копию себя самих, которая будет точно отражать нашу суть. Уже предпринимаются шаги в направлении отладки этого процесса. Но следующим рубежом для квантовых компьютеров станет не просто применение квантовой механики к внутреннему пространству нашего организма, но применение квантовых компьютеров к внешнему миру для решения насущных проблем, таких как глобальное потепление, использование солнечной энергии и расшифровка тайн окружающего нас мира. Следующая цель для квантовых компьютеров — разгадать тайны Вселенной.